страдания святых мучеников Романа и отрока Варула. Святой мученик Роман происходил из Палестины и был диаконом Кесарийской церкви. Во время гонения язычников на христиан он жил в Антиохии, проповедуя учение и утверждая верующих, чтобы они пребывали непоколебимо в исповедании Христова. Когда же нечестивый епарх Асклепиат, хотел разрушить до основания тамошний христианский храм, святой Роман побуждал христианский народ оказать сопротивление епарху и не дать ему разрушить святой храм. «Нам ныне, — говорил он своим единоверцам, — предлежит борьба за алтари Божии. Асклепиат — враг Отечества и хочет отнять Бога у нас. И мы хорошо сделаем, если, защищая алтари Божии, пойдем израненные на пороге святого храма. «Чем бы ни кончилась борьба, мы, христиане, окажемся победителями. Если не дадим разрушить дом Божий, то торжествуем в церкви, воинствующей на земле. А если пойдем убитыми при святом алтаре, то воспоем победную песню в церкви, торжествующей на небесах». Такими словами он возбудил всех стать на защиту святого храма и с решимостью сопротивляться до самой смерти и не дозволить епарху войти в храм и разрушить его. В это время наступил один языческий праздник, и множество язычников стекалось в идольское капище с женами и детьми. Тогда святой Роман воспламенился божественной ревностью, вступил в толпы нечестивого народа и громогласно начал обличать его заблуждение. Он остановил даже и самого епарха Асклипиада, когда тот входил в идальский храм и сказал ему, прильстился ты, епарх, идя к идолам! Идолы не боги, но един есть истинный Бог Иисус Христос!» Епарх тотчас же повелел схватить Романа и сильно бить по устам, потом, воссев на судилище, долго принуждал его отречься от Христа. Когда же увидел его непокорным, повелел мучить. Его повесили, стали бить разными орудиями и терзать железными рогатками. Но святой Роман, мужественно перенося эти муки, исповедал единого Бога, Создателя всех, и укорял епарха в безумии за то, что он не хотел познать истины. Когда святой страдал так, И, претерпевая мучения, мужественно проповедовал Христа, там стояло много народа, как из неверных, так и из верующих, смотревшего на подвиг страдальца Христова. Недалеко стоял там и один христианский отрок по имени варул Взглянув на него, мученик сказал мучителю, «Этот малый отрок разумнее тебя, старейшего, хотя он еще и малолетен. Так кто знает истинного Бога, а ты в преклонном возрасте не знаешь его?» Тогда епарх подозвал к себе отрока, спросил его, «Какого Бога чтишь ты?» «Чту Христа», — ответил отрок. Епарх спросил, «Что лучше, одного ли Бога чтить или многих? Лучше чтить единого Бога Иисуса Христа», — отвечал отрок. Епарх опять спросил его, «Чем Христос лучше всех Богов?» Отрок отвечал, «Тем Христос лучше, что Он истинный Бог и создал всех нас. Ваши же боги бесы и не создали никого». И многое другое говорил отрок, как будто он был премудрым богословом. Дух Святой, действуя в нем, совершал хвалу из уст его для посрамления нечестивого епарха и всех идолопоклонников. Мучители, все бывшие при нем, изумляясь разуму отрока и мудрым словам его, почувствовали великий стыд от того, что не могли отвергнуть слов его. Поэтому мучитель повелел безжалостно сечь ворола розгами». После долгого сечения ворол начал изнемогать и попросил пить. Но его мать, стоявшая там в народе и с радостью смотревшая на страдания своего сына, увидав его изнемогающим и просящим пить, с настойчивой строгостью велела ему мужественно переносить страдания до конца. Когда же мучитель приказал усечь отрока мечом, мать взяла его на свои руки и понесла на место усечения. Обнимая и целуя, она утешала его и укрепляла, чтобы он не боялся при виде меча над своей головой. «Не бойся, сын мой», — говорила она, — «не бойся, милое мое чадо, не страшись смерти. Не умрешь ты, но жив будешь вовеки, не ужасайся, цвете мой. Ты немедленно же будешь перенесен в райские сады, не бойся, меча, как только ты будешь усечен. то тот час же отойдешь ко Христу и узришь славу Его». Он примет тебя с любовью, и ты будешь жить с ним в радости неизреченной, наслаждаясь блаженством с его святыми ангелами. Так, утешая дитя свое, благочестивая мать донесла его до места казни. После усечения отрока мать собрала его кровь в чистый сосуд и, взяв тело его, обливала его радостными слезами, с любовью лабызая его и радуясь, что сын ее пролил за Христа свою кровь, от нее восприятую». После того она передала тело своего сына честному погребению. После усечения святого рула святой Роман был осужден на сожжение. Связанный и обложенный кругом дровами, святой Роман тогда слуги еще не подливали огня и не поджигали дров. Ожидая последнего слова судьи, с середины костра громко воскликнул, обращаясь к мучителям. «Где же огонь? Почему не зажигаете его? Зажгите, чтобы пламень охватил меня всего вокруг». Когда огонь был зажжен, и дрова со всех сторон сильно разгорелись, внезапно полил сильный дождь и погасил огонь. Святой Роман остался жив и нисколько не потерпел вреда от огня. После этого за смелые речи святого мученика, так как он порицал нечестивых язычников, укоряя их безумие и проклиная их богов, а Христа, единого Бога, прославлял, мучитель повелел отрезать ему язык. Но он сам дал мучителям язык свой на урезание. Но и по урезании богоглаголевого языка не смог исповедник Христов, но сверхъестественным образом и без языка говорил ясно, как и прежде, прославляя единого Бога. Потом вергли его в темницу, в которой он пробыл долгое время, с забитыми в колодку ногами. Когда же сообщили сообщило было о нем императору Максимиану, что и с отрезанным языком он хорошо говорит, тогда император повелел удавить его. Войдя в темницу... Воины затянули веревку на шею его и удавили. Так святой мученик Роман окончил подвиг своего страдания за Христа. В царство Никоева он ныне прославляется. Славя святую Троицу во веки веков. Аминь.